Глава 13. Зайдя в квартиру, Дима тут же понял, что Карина дома. По квартире разносился ароматный запах еды, на который он и пошел. Зайдя на кухню, он не заметил Карину, зато увидел накрытый на две персоны стол. Тот разрывался от деликатесов. Не успел Дима ничего обдумать, как его сзади обняли, прижимаясь со спины. «Наконец-то ты дома», — ласково проговорила жена. «У нас что, праздник какой-то?» Спросил он, не отстраняясь от нее и все еще смотря на стол. В животе тут же заурчало, и Дима только сейчас понял, что последний раз ел в час дня, а сейчас уже девятый час вечера. Мне не нужен повод, чтобы вкусно накормить своего любимого мужа, ответила Карина и, отстранившись от него, обошла Диму, показываясь ему на глаза. На ней было бесподобное красивое коралловое платье, которое подчеркивало все достоинства жены. Хорошо выглядишь, отметил Дима, внимательно рассматривая фигуру жены. «Спасибо». Карина улыбнулась ему и подошла, аккуратно беря его ладони, повела к столу. Сама отодвинула перед ним стул, и Дима присел на предложенное место. Жена подхватила со стола бутылку красного вина и наполнила бокал мужу и себе. Не спрашивая Диму, она положила ему на тарелку запеченную картошку. Отрезала кусочек утки и положила немного овощей, а затем, обойдя стол, опустилась напротив Димы по другую сторону стола. «Приятного аппетита», – проворковала Карина и, подхватив бокал с вином, немного отпила. Дима же тоже приступил к еде, но раз от раза посматривал на свою жену. «Вкусно», — оценил он, отрезая очередной кусочек от утки. «Спасибо, я старалась». «Чем сегодня занимался?» Да так, по мелочи. Съездил в больницу, а потом весь день пробыл в офисе. Заново знакомился с работой. Усмехнулся он, вспоминая сегодняшний день. Вот, казалось бы, мозг все забыл, а руки помнили буквально все, и стоило ему прикоснуться к тому или иному предмету или заговорить с каким-нибудь человеком, как он мало-помалу что-то вспоминал или приходили образы, словно дежавю. В больницу? Тебя что-то болит? Обеспокоенным голосом спросила Карина. Она даже вилку отложила в сторону и внимательно посмотрела на мужа. Ну, если не считать потерянной памяти, то нет. Нашел доктора, который поможет мне восстановить все забытые события. От Димы не укрылась, как жена выпрямила и без того ровную спину, а лицо ее помрачнело. Может, лучше все начать с чистого листа, и не стоит все прошлое вспоминать. Вдруг там что-то есть такое, что тебе не понравится. Например, то, что мы хотели развестись? спросил Дима, и Карина от его уточнения даже рот приоткрыла. Лицо жены побледнело, она сглотнула тяжелый ком, а глаза ее забегали, что только говорила о правоте Рената. Ты вспомнил, тихо сказала она, констатируя услышанное. Можно и так сказать. Почему ты мне сразу не рассказала об этом? Думала, что я не вспомню и мы также будем продолжать вместе жить? Но я... Она тяжело вздохнула. Просто я люблю тебя и не хочу, чтобы мы расставались. Ты для меня все, понимаешь? И потеря памяти, возможно, шанс исправить все прошлое в лучшую сторону. Карин, почему мы хотели развестись? Причина. Жена вскинула голову и посмотрела на него немного прищурив взгляд. Несколько секунд молчала, а потом все же заговорила. Мы просто поругались на пустом месте. С нами уже было такое и не раз, но в эту ссору все было иначе. Ты пришел домой злой и сорвался на мне. Я тебе ответила, и понеслось. Провисор, ссоры, мы решили, что разводимся. Я даже и не вспомню, из-за чего мы ссорились тогда. Губы Карины слегка разошлись в улыбке, а вот Дима от чего то не поверил ей. Внутри него словно какой-то голос кричал, что это неправда. Но он только согласно кивнул и продолжил есть. Однако тишина длилась недолго. Он все же спросил, что его интересовало весь день. Ты вчера не ночевала дома? Ночевала. Я пришла поздно, ты уже спал. Мы что, живем в разных комнатах? Нет, просто я подумала о том, что ты, возможно, устал и не хотела тебя будить. Утром я снова ушла рано, ты еще спал. И где ты была столько времени? Я работаю. Работаешь где? Для него было немного шоком, что Карина где-то работает. Ему казалось, что жена сидит дома, как и другие жены богачей, и тратит его деньги. «У меня свои салоны красоты?» «Не знал», — улыбнулся он, отпивая из фужера немного вина. Остаток ужина они практически не разговаривали. Дима расспрашивал жену, чем они обычно занимались, а узнав, что они практически не виделись, и Карина без понятия его распорядки дня и вообще, чем он занимался, кроме работы, удивился. После ужина они разошлись по разным комнатам. Карина сказала, что пошла в спальню, а Дима заперся в своем кабинете. У него не было никакой работы, он просто сидел на кресле за своим рабочим столом и смотрел в потолок. Ему казалось, что он впервые в жизни не знал, что делать. К жене ему не хотелось идти, а для занятия спортом уже поздно. Он смотрел в белоснежный потолок и вспоминал Катю. При одном воспоминании о ней сердце забилось сильнее. Достал из кармана штанов мобильный телефон и набрал номер Федора Михайловича, но старик не ответил. Дима откинул телефон на стол и, встав из-за стола, подошел к небольшому диванчику и свалился на него мешком, прикрывая глаза. Сидя на большой садовой качели, Катя смотрела на небо, усыпанное звездами. От выпитого вина немного кружилась голова, и все же как хорошо, что она не отказалась от поездки за город. День выдался сегодня насыщенный, и она первый раз за все время после того, как Дима исчез из ее жизни, не думала о нем. Или ей удалось подавить с собой все мысли о том, по кому скучало ее сердце? Вот бы было так всегда! Чуть слышно проговорила она, прикрывая глаза, и скорее почувствовала, чем услышала шаги. Обернулась и увидела Илью, который шел в ее сторону из дома, а в руках нес связанный плед. Подойдя ближе, мужчина улыбнулся: "Вот, принес тебе. А то вечером прохладно". Сказал он, и, не дожидаясь ответа, накинул на плечи Кате плед. "Спасибо", тихо прошептала она. "Посидишь со мной". Он кивнул и, обойдя качели, присел рядом. Ксюша уже давно спала, дочь за день настолько умалась, что уснула прямо на диване под свой любимый мультик. «У тебя здесь очень хорошо, природа просто шикарная». «Да», — согласился Илья. «Я в этом доме вырос. Родители были из деревни. В город мы перебрались только когда я учился в седьмом классе. Отцу предложили работу, вот и пришлось переехать из деревни». Катя обернулась к Илье, посмотрела на его умиротворенное красивое лицо и поймала себя на мысли, что не видит рядом себя с этим мужчиной. «Ему нужна другая женщина, и это была точно не она». У них могла бы получиться крепкая дружба, если она, конечно, бывает между мужчиной и женщиной, но не больше. И всему виной один нахальный тип, которому она спасла жизнь, влюбилась в него, а у него оказалась жена. Судьба бывает не всегда справедлива, особенно по отношению к ней. «Я был бы не против, если мы почаще сюда приезжали все втроем, сказал он, и обернулся к Кате, встречаясь с ее взглядом. На лице Ильи блуждала легкая улыбка, но на его вопрос Катя только пожала плечами и отвернулась от него, пряча свои раскрасневшиеся щеки. Долго скрываться ей не пришлось. Илья по-хозяйски одной рукой приобнял ее за плечи, а второй потянулся к ее лицу и медленно развернул его в свою сторону, а потом поцеловал. Он нежно коснулся своими губами, и ее губ словно прикасался к чему-то хрупкому, боясь разбить. Катя не отстранилась. Она поддалась на поцелуй, который длился совсем недолго. Прервал его Илья. Он расстроенно усмехнулся и откинулся на спинку деревянной качели, прикрывая глаза и потирая ладони уставшее лицо. «Все было настолько плохо?» — спросила Катя, но в голосе ее звучали нотки веселья, граничащие с каким-то разочарованием, что ли. «Наоборот, ты прекрасная девушка и целуешься потрясающе, но я уже привык к тому, что все самое лучшее достается, увы, не мне». О чем ты? не поняла она, а Илья снова посмотрел на нее в глазах его читалась тоска, которой несколько минут назад не было. Я о том, как бы ни старался нам не быть вместе. Ну, до того момента, пока ты его не забудешь. Не понимаю. Катя качнула головой из стороны в сторону, пытаясь собраться и понять, все ли правильно она поняла. Катя, я еще в первую нашу с тобой встречу понял, что ты думаешь о ком-то другом. Поверь, это просто невозможно не заметить. Я так полагаю, это тот здоровый сосед, который так пристально за тобой наблюдал. «Ага». От изумления она открыла рот, но сказать ничего не смогла и снова его закрыла. «Значит, я прав. Я его еще заметил в тот день, когда подвозил тебя с дочкой от Нины. Он так смотрел на тебя, что аж искры летели. Сперва думал, что мне показалось. все же было практически темно, но в тот день, когда у тебя был пикник с дочкой, я вас видел всех втроем, и ты была такая счастливая, что я не стал мешать. Со мной ты такая ни разу не была. Не улыбалась настолько открыто, и глаза твои светились». «Ты нас видел?» — ошарашенно спросила она. «Ага. Решил заехать к тебе, но не доехал. Увидел вас издалека и не стал разрушать вашу идиллию». «Ну почему не сказал сразу?» «Наверное, потому что мне проще было думать, что вы просто с ним друзья. Тем более ты не отказалась ехать за город, а я почему-то думал, что ты откажешься». Между мной и тем парнем мы... Было трудно и больно говорить о Диме. Как бы она ни пыталась перестать о нем думать, сердце все по-прежнему страдало по нему. «Можешь ничего не объяснять. Мы взрослые люди и не обязаны друг другу ничем. Он уехал, и у него есть жена». «Неожиданно». «Да, я об этом тоже не знала», — на выдохе произнесла она. «Это как?» — удивился Илья, и Катя все ему рассказала, начиная с того момента, когда нашла Диму на улице. Влюбляться в него оказалось глупостью, но что она могла сделать, когда чувства настолько неумолимо росли даже в тот момент, когда они находились на расстоянии? «Ну и дела», — заключила Илья, а Катя усмехнулась. «И не говори. У меня один вопрос», — сказал Илья и на секунду замолчал, чтобы перевести дыхание. «Зачем ты согласилась поехать сегодня со мной, раз любишь его?» «До последнего надеялась, что у нас с тобой все же может что-то получиться», — ответила она немного хрипловатым голосом.